Пятая и шестая лунки на мшистые пустоши неплохие, если вести мяч прямо. Так и кажется, что создатели поля разрешили себе отдохнуть перед тем, как направить свою вредность на седьмую. Как вы помните, имена она подвела Сэнди Макхутса, победившего до этого в открытом чемпионате. Она небольшая и тяжелой клюшкой нетрудно загнать мяч на ровный газон перед ней, но сразу за подставкой, как бы дразнясь резвица река. Если ты попал на газон, главное там удержаться. Размером он с ковер, и летом, когда земля упруга, мяч так норовит, коснувшись его, перескочить реку. Я напоминаю об этом, чтобы вы поняли положение, Джейн. Партнерша ее высоко подкинула мяч, и он упал в одну из песчаных ямок. Женщина была тихой, терпеливая и не огорчилась. Она отошла от подставки, уступая место Джейн. «Молодец — Молодец! — сказал вскоре Уильям, поскольку мяч нашей героини выписывал идеальную дугу. — Родни, смотрите! — крикнула Джейн. Вопрос этот заглушили отчаянные крики. Коснувшись газона, мяч плавно, словно агнец по весне, Взмыл вверх и, минуя лунку, упал в воду. Повисла пауза. Партнерша, сидевшая на скамейке у ящика с песком и читавшая книгу Вардана, «Что должен знать молодой игрок», ничего не заметила. Уильямс тактом истинного игрока ничего не сказал, слово осталось за родни. «Неплохо!» — вымолвил он. Джейн извернулась, как раздавленный червяк. «В каком смысле? Вы закинули мяч дальше, чем она!» «Я его закинула в реку», — глухо сказала Джейн. «Превосходно!» — воскликнул Родни, прикрывая зевок двумя изящными пальчиками. «Великолепно!» Джейн передернулась от боли, но положила другой мяч. «Бью третий», — сказала она. Любительница Вардена отчеркнула что-то в книге, кивнула и продолжила чтение. Мало, начал Уильям, но резко замолчал. Несчастная девушка вложила в удар мало силы. Мяч полз к воде, он падал. Он упал, взметнув хрустальный фонтанчик. Теперь он медленно плыл в нескольких футах от берега. Как близко, сказал бы поэт, и как далеко. Бью пятый, сказала Джейн сквозь зубы. Ну как, резво осведомил Родни, закуривая сигарету. Рекорд побит! Миночка, сказал Уильям Бейтс. — Знаешь, бей его прямо оттуда. — Так это, нибликом. Хватит четырех ударов от силы пяти. Стоит попробовать. Что тут еще сделаешь? Глаза Джейн сверкнули. Она кинула на Уильяма взгляд полной благодарности. — А что, я могу? — Давай, давай. — Вон лодка. — Я щаду на весла, — сказал Уильям. — Я встану посередине, — крикнула Джейн. — А этот... Продолжил Уильям, указывая на Родни, который прогуливался у подставки, напивая Баркароллу. — Этот может рулить. — Уильям, — пылко сказала Джейн. — Ты просто душечка. Ну, засмущался он. — Таких больше нет. — Родни? — А, мы садимся в лодку. Вы будете рулить. А Родни это понравилось. Все гольф да гольф то ли дело мягко скользить по серебристой воде. Великолепно признал он изумительно превосходно. Он мечтательно откинулся, лениво держа штур тросы. — Вот это занятие для летнего дня! — прикрыв глаза, он замурчал. Вздохи легкие, как смех белокурой нежной фей. В сонном озере лесном могут показаться сном, если ветер тиховее. Эй-эй! В этот самый миг серебристую гладь разбил удар Ниблика. Лодка качнулась. На панаму и серые брюки обрушился каскад воды. «Осторожней!» — крикнул Родни, открыл глаза и укоризненно посмотрел на спутников. Те, в свою очередь, смотрели вниз. «Ах ты промазала!» — сказала Джейн. «Вон он!» — показал Уильям. «Готова!» Джейн подняла Ниблик. «Эй! Эй! Эй!» — блеял Родни из-под второго каскада. Стряхнув воду с лица, он заметил, что Джейн смотрит на него неприветливо. — А нельзя, — сказала она, — помолчать, пока я замахиваюсь. Опять промазала. Если не можете сидеть тихо, зачем вы тут нужны? Правда, Уильям? — Вон он, — сказал Уильям. — Что опять? — вскричал Родни. Джейн стиснула зубы. — Я его выкачу на траву, даже если просижу всю ночь, — сказала она. Родни взглянул на нее и задрожал. Где тихая мечтательная девушка, которую он любит? Это Менада какая-то? Мокрые пряди по всему лицу, глаза горят, как бешеные. — Нет, все-таки... — начал он, Джейн топнула ногой. — Чего вы взбеленились? — чуть не прошипела она. — Уильям, где он? — Вон там. — Бью шестой. — Шестой. — Ах! Ах! Между ними, видимо, царило полное единогласие. Раздался громкий всплеск. Женщина на берегу оторвалась от Вардена, услышав дикий крик родни, и увидела лодку. Человека с веслами, еще одного человека, размахивающего руками, и девушку, бьющую по воде нибликом. Увидев это, она удовлетворенно кивнула. Она бы и сама воспользовалась именно нибликом. Все правильно, можно читать. Плюх! — Бью пятнадцатый, — сказала Джейн. — Пятнадцатый, — согласился Уильям. — Плюх, плюх, плюх. — Бью сорок четвертый. — Сорок четвертый. — Плюх, плюх, плюх, плюх. — Восемьдесят третий, — вскричала Джейн, отводя волосы от лица. — Восемьдесят второй, — сказал Уильям. — А где мяч? — Вот плывет. В лодке поднялся человек-фонтан. Родни ощутил, что с него хватит. Он поднялся и... В этот самый миг Джейн замахнулась изо всех сил. Всплеск превзошел все, что уже было. Лодка перевернулась. Из воды высунулись три головы. Женщина на берегу подняла взор и снова погрузилась в книгу. — Все в порядке, — сказал Уильям. — Сумка, — закричала Джейн, — сумка с клюшками. Утонула, я думаю. — Родни, — сказала Джейн, — моя сумка где-то на дне. Нырните, поищите ее. — Она тут близко! — подбодрил Уильям. Родни выпрямился, что было нелегко. Под ногами было скользко, но он выпрямился. Какие сумки взвыл он, потеряв последний стыд. — Черт с ней! Я ухожу! Он с трудом побрел к берегу, остановился на фоне летнего неба, постоял и ушел. Джейн и Уильям удивленно смотрели ему вслед. В жизни бы не подумала, — сказала она. — Нехорошо, — сказал он. — Такие пустяки, видимо, плохой характер. — Нет, если всякое мелочь бесит, за него нельзя выходить. — Конечно, — согласился Уильям, — он будет разбавлять кошки молоко. А уж с детьми... Он глубоко вздохнул и ненадолго исчез. — Вот твоя сумка, старушка. Прямо тут и лежала. — Уильям, — сказала Джейн. Ты самый лучший человек на свете. Ты думаешь, а я дура, дура, дура, выйти за такого? Вот что?» — начал Уильям, вынимая угря из нагрудного кармана. «Ты права. Я всегда так думал, но не решался сказать. Вообще-то такой девушке лучше выйти за меня. Гольф знаешь что Уильям!» — вскричала она, извлекая из уха головастика. «Я согласна! Глупо же с человеком, который не играет в гольф. Только приду домой, расторгну помолвку. И правильно, старушка, Уильям, Джейн!» Женщина с книгой взглянула вперед, переворачивая страницу, и увидела, что партнерша с кем-то обнимается, стоя в воде. Ну что ж, ее дело. Джейн нежно посмотрела Уильяму в глаза. «Кажется, — сказала она, — я любила тебя всю жизнь». «Я уж точно люблю», — сказал он. Сколько раз хотел признаться, но что-то мешало. — Ты ангел, — сказала она, — и душечка. — Где мяч? — Вон он. — Значит, восемьдесят третий. — Именно. Гляди на него и мягче, мягче. Женщина перешла к двадцать пятой главе.